Оказывается, смертельный ужас – это отличный стимулятор. Антон чувствовал, как выброшенный в кровь адреналин возвращает к жизни его тело, наполняя энергией одеревеневшие мышцы. Его рука медленно, чтобы не привлечь внимание зверя, потянулась к поясу, где в пластиковой кобуре был снят из предохранителя автоматический пистолет. Пока его пальцы совершали медленные и осторожные манипуляции, глаза Антона неотрывно следили за зверем. Это было самое удивительное создание, виденное им за последние пять лет. Мускулистое тело, покрытое лохматое, местами свалявшейся рыжевато-коричневой шерстью. Вообще, если верить рожденным в голове Антона мгновенным ассоциациям, то существо удивительно походило на огромного полутораметрового котенка. В детстве у Антона был кот. Эти представители животного мира Земли – были на Элио большой редкостью. По каким-то причинам их предки, прилетевшие вместе с людьми на колониальном транспорте Кривич, не прижились, и колонистам удалось сохранить всего несколько пар, которые содержались в домашних условиях, строго изолированные от биосферы планеты. Отец Антона, будучи зоологом и смотрителем национального парка Элио, однажды принес домой такое же лохматое игривое чудо. Котенок был совсем маленьким, серым и смешно ковылял на тонких, еще не окрепших лапах, неизменно забираясь в постель к пятилетнему Антону, который как раз в это же время болел и лежал с высокой температурой. Пальцы Антона наконец сомкнулись на холодной и ребристой рукоятке автоматического пистолета. Он непроизвольно вздохнул и медленно извлек оружие на свет. Существо склонило голову, взглянув на вороненую сталь, широко зевнуло и вновь перевело взгляд на лицо человека. Некоторое время они неотрывно смотрели друг другу в глаза. Несомненно, предки этого существа эволюционировали по пути типичных представителей семейства кошачьих. Но при внимательном рассмотрении можно было заметить детали, указывающие на особенности местной эволюции. Отец часто рассказывал Антону о различных исследованиях в области биологии. И он знал, что животный мир всех, без исключения кислородных планет, имеет определенную схожесть. Но природа, как правило, следует своим стандартным заготовкам лишь до определенного момента. Все существа, обитающие на кислородных мирах, обычно можно разделить на млекопитающих и земноводных – птиц, зверей и рыб но их многообразие бесконечно, и при всей схожести земная обезьяна будет отличаться от приматов прокуса так же сильно, как птеродактиль отличается от воробья. Это существо действительно очень сильно напоминало огромного кота, за исключением, наверное, передних конечностей. Они были более развиты и имели длинные, оканчивающиеся когтями пальцы, лишенные волосяного покрова. Интересно. «Как воспринимает меня этот хозяин пещеры?» – подумал Антон. «Я его завтрак? Пленник? Или же просто постороннее полудохлое существо?» Движение. Пальцы Антона рефлекторно впились в ребристую рукоятку. Существо грациозно выгнуло спину, потянулось и, мягко ступая, подошло ближе. Антон не шевелился. «Урк?» Теплый и шершавый язык прошелся по его лицу, потом по рукам. «Хороший котик», – прошептал Антон, сам испугавшись звука собственного голоса, похожего на мучительный скрип заржавленного механизма. «Урк!» – котик отпрянул, и коричневато-рыжая шерсть встала дыбом по всему телу, обнажив длинную рваную рану на боку существа, покрытую коркой запекшейся крови. «Ну, не бойся», – выдавил Антон. Существо сделало неуверенный шаг вперед. Под его густым мехом при каждом шаге округлялись и перекатывались великолепные мускулы. Создавалось впечатление, что оно могло прибить человека просто небрежным ударом лапы. Хотя Антону, в свою очередь, достаточно было слегка надавить на гашетку. При этой мысли он вдруг вспомнил о теплом шершавом языке, и о своих полубредовых ночных видениях, в которых это существо тащило его сюда, в пещеру, а потом сражалось у входа с какой-то тварью, защищая потерявшего сознание человека. «Ну что?» Его горло, наконец, прочистилось и могло издавать подобающие человеку звуки. «Кто ты, Лохматик?» «Урк!» Лохматик сел на задние лапы, обвив их хвостом, и вдруг сонно зажмурился. Да, стоило увидеть всё в ином свете. Нужно только на секунду забыть о пистолете и когтях. Перед ним, зажмурившись, сидел пушистый домашний зверь, сильно смахивающий на того котёнка, которого подарили ему в детстве. Только, конечно, во много раз больший. Антон мысленно удивился, как трудно порой бывает пересилить въевшийся в душу страх и выработанную с годами войны враждебность. Он выпустил рукоять пистолета, позволив ему скользнуть назад в кобуру. Подтянул руку, оперся на нее и пристал. Боли не было, но каждый мускул его тела затек и одеревенел, грозя распаста от напряжения. К тому же его трясло от холода, исходящего от каменных стен и полой пещеры. Собрав всю свою волю, Антон привстал, сначала на четвереньки, потом медленно выпрямился и проковылял к выходу из пещеры, чувствуя, как с каждым шагом в его мышцы болезненно возвращается жизнь.